Нерон, разумеется, охотно принял предложение Кассуцана капитана. Для большей силы обвинения он распорядился дать главному обвинителю в помощь оратора Эприя Марцелла, знаменитого своим езвительным красноречием. Дабы не заострять внимание сенаторов на одном тразее, к суду на том же заседании привлекли также бывшего проконсула Азии Барию Сорона. Сорон провинился в том, что помешал либертину Нерона Акрату вывести из города Пергама самые знаменитые статуи и картины для украшения дворца Нерона. Строго говоря, помешали Акрату сами пергамцы, возмущённые откровенным грабежом своего знаменитого произведений искусства города но проконсул Барий Сорон, имевший возможность силой римского оружия пресечь дерзость пергамской общины, помощи акроту не оказал, явно симпатизируя провинциалам. Также Сорону вменяли в вину связь с рубеллием плавтом, сосланным в Азию как раз в годы его проконсулства, и поддержку мятежных пергамских общин. Отвратительное судилище завершилось таким приговором. Тразии и Сорону было предписано самим выбрать способ смерти. Тразия наверняка внутренне уже готовый к такому финалу, спокойно встретил приговор. Согласно сведениям Тацэта, он уговорил жену Арию не следовать его примеру, не лишать себя жизни и не оставлять без единственной опоры их дочь. А затем, удалившись в спальню в сопровождении зятя своего Гельвития и друга философа-киника Димитрия, спокойно протянул врачам руки, чтобы ему надрезали вены. В плени младший сообщает, что Ария первая поразила себя кинжалом, а затем передала его мужу, присовокупив слова: "Пет, не больно, дабы предать ему решительно".